Номер 74 Все из ничего. Теория Большого Взрыва. Момент появления нашей Вселенной ученые называют Большим Взрывом. Хотя на самом деле это был не совсем Взрыв. Взрыв, или, например, фейерверк, случается в пространстве. А до Большого Взрыва никакого пространства не существовало вовсе так же, как времени и материи. Не было ничего. Вселенная представляла собой бесконечно малую точку. Ее размер равнялся нулю. Бесконечной плотности и температуры. И вот в определенный момент она начала стремительно расширяться. За долю секунды на свет появилась вся материя и вся энергия. Это невероятно быстрое расширение пространства и называют большим взрывом. Впоследствии из микроскопических частиц вещества образовалось все, что сейчас есть в космосе. Звезды и планеты, галактики и туманности, кометы и газовые облака. Этот процесс занял более 13 миллиардов лет. Почему ученые уверены в том, что Большой Взрыв действительно имел место? Главное доказательство — Вселенная расширяется. Это значит, что когда-то она была меньше, а очень-очень давно она была настолько маленькой, что представляла собой микроскопическую точку. Еще одно доказательство — это присутствие в космическом пространстве реликтового излучения, оставшегося с момента Большого Взрыва. И, наконец, последнее из важнейших доказательств. Во Вселенной очень много гелия, который образуется в результате ядерных реакций. Физики подсчитали, его как раз столько, сколько должно было остаться после Большого Взрыва. Несмотря на то, что аргументов в пользу Большого Взрыва предостаточно, и ученые не сомневаются в правильности этой теории, они пока не могут ответить на вопрос, что же стало его причиной и почему возникла наша Вселенная.